Однако в таком невесёлом отношении, пожалуй, даже некоторой примесью презгливости или опаски к нам слепым, во многом не повинны ли и мы сами. Во-первых, чувствуя свою ущербность, мы стесняемся своей слепоты и тем самым заражаем недоверием своих собеседников, всяких встречных и поперечных. И они начинают чувствовать своё превосходство, вздобренное порой пренебрежением, стремясь оттолкнуть от себя нашу ущербность. Попробуйте-ка преодолеть в себе сознание своей ущербности, своей неполноценности, разумеется, останавливаясь задолго до той грани, за которой уже скалится нахальство. И вы познаете иное самостояние, ощутите себя личностью и дадите почувствовать это вашему собеседнику, и отношение к вам поменяется. Во-вторых, хотим мы того или нет, знаем мы о том или нет, думаем об этом или нет – Над нами тяготеет нищвенство исторически, хранящееся в социальной памяти населения, обновляемое ныне в подземных переходах, в электричках, в метро, на кладбищах и так далее. В третьих, неопрятный слепой на улице, в трамвае, в магазине, стремящийся с криком пройти без очереди это наш общий крест, потому что по одному слишком часто судят о многих. И ещё, слепой ребёнок не в состоянии увидеть, как Вокруг него люди причёсаны, как умеют или напротив не умеют носить одежду, ходят в чистой или грязной обуви, какими жестами пользуются при разговоре и прочее. Часто, особенно слепорождённые, число которых особенно возросло в последние годы, непроизвольно строят самые немыслимые рожи. К тому же, слепорождённость подчас отягощается умственной отсталостью. Всё сказанное плюс неумение общаться с другими людьми создают дополнительные преграды для интеграции слепого в окружающую среду. А между тем, я что-то не припомню, чтобы нас в интернате специально обучали хорошим манерам. Хотя ещё более 200 лет тому назад в учебно-воспитательном заведении Валентины ГВИ обучали самообслуживанию в быту и особое внимание уделяли умению вести себя в обществе на равных чему придавалось наиважнейшее значение. ГИИ понимал, что безумение вести себя правильно слепому трудновато будет, если только вообще возможно устроиться работать или учиться дальше, обзавестись семьёй. И вовсе не случайно опыт его переняли в школах и институтах слепых многих стран мира. К слову сказать, в журналах Русский слепой, Слепец и Досуг слепых Этим проблемам воспитания, как и подготовки к самостоятельной трудовой жизни, уделялось особое внимание во многих номерах. Учить правильно себя вести – дело повседневности, а вот учить другим премудростям поведения лучше всего на уроках физкультуры, на занятиях в хоре и особенно в драмкружке. В-четвертых, с интерната привыкаем мы к иждивенчеству, от которого потом очень трудно избавиться. Только привычка вместо просьб и ожиданий чего-нибудь – обретала с годами форму категорических требований от государства дополнительных льгот, от ВОСа работы и жилья, от вуза приёма без экзаменов и прочее. Но пора понять, что жизнь переменилась, и требовать теперь надо создания условий и механизмов обеспечивающих гарантии наших конституционных прав гражданина и человека, воспитания в самих себе способности бороться за свои права. Новых пунктов можно было бы добавлять ещё и ещё, но вряд ли в этом есть смысл. Вместо новых пунктов я предлагаю воспользоваться простой и чёткой формулой поведения в жизни, которая принадлежит поэту Альберту Очевитяну, редактору журнала Черновик, который публикует на своих страницах произведения русскоязычных авторов, эмигрировавших, как и он сам, в США. Вот эта формула. Первая: надо жить для себя. То есть заботиться о своём здоровье и благополучии. Второе надо жить в себе, то есть служить своему призванию, постоянно развивать свой духовный и творческий потенциал. Третье надо жить для всех, чтобы общаться с другими людьми. Впереди 21 век. Как-то мы с ним уживёмся. Глава пятая. Система просвещения слепых ГИ Брайля в США. 50 лет понадобилось Европе для окончательного признания брайлевской системы письменности как составной части системы обучения и просвещения Валентина Гюи. В Соединённых Штатах Америки понадобилось на это вдвое больше, что не исключало попыток как-нибудь подправить, переделать английский брайль на свой американский манер и во второй половине 20 века, в частности в отношении брайлевской европейской системы математических обозначений и нотописи, договариваться с ними оказалось достаточно трудно.